И в то время, как он, пылая от любви, горячо шептал, что она красива, лучшая из женщин, в ее угасающем сознании билась мысль с Салихом покончить, покончить, покончить. Михаил и Тереха прибыли в Ставку. Они решили купить седло у Салиха, хотя по соседству были и другие лавки купцов, торгующих кожевенным товаром. Азнабишин подошел к открытому прилавку под навесом, а Тереха сел на землю в сторонке, как нищий, чтобы не привлекать внимания и получше разглядеть пожилого бородатого человека в туркменской шапке. То был Салих, очевидно, на время заменивший своего работника. Михаил недолго выбирал нужное седло, ему приглянулось маленькое и удобное, сшитое из хорошей твердой кожи, Михаил убедился в этом, прощупав его пальцем, сказал, что седло ему подходит, и стал торговаться. Салих почти сразу согласился на цену, предложенную Михаилом, а потом, получая деньги и подобострастно улыбаясь щербатым ртом, спросил по-русски, — Ты русский земляк? Михаил невозмутимо направил свой взгляд в темные глаза Салиха и по-татарски ответил: "Не понял?" Салих повторил по-татарски: "Не урусут ли ты? Франкия из Сурожа? "По какой надобности в орде по торговой гоней покупаешь?" седло на плечо, Михаил поприятски подмигнул ему и пошел прочь, думая про себя, догадлив черт. Он не оборачивался, знал, что Салих наблюдает за ним, и шел твердо и спокойно, стараясь даже походкой показать свою невозмутимость. Тереха нагнал его, когда Михаил уже отошел от базара. «Он это! Клянусь Иисусом! Чтобы мне провалиться на месте он это! Он!» михаил остановился и развернувшись держа седло на плече огляделся никто из посторонних не обращал на них внимания все проходили мимо но все таки он шикнул тихотый иусуст поминать а вздохнувший молвил никогда не думал что меня сведет судьба с этим нехристем а помнишь как все наши поклялись отомстить ему за басурманство — спросил Тереха. — Мы только двое остались живы, ты и я. — И что же нам с ним делать? — настороженно спросил Михаил, продолжая посматривать по сторонам. — заколим и все тут, — заявил решительный Тереха. Михаилу не хотелось приниматься за это богомерзкое дело, да понимал, другого выхода не было. Салих знал о маняше, преследовал Кокечин Над всеми ними висела угроза большой беды, может быть, даже смерти. Он сказал, ну, это всегда успеется. Тут надо бы на придумать что-то еще более надежное. Тереха поплелся в становище, а Михаил зашагал в ставку к Кокичин. Нечего тут делать. Да ну их всех, убегем, и все. — думал он, возбужденно размахивая руками. — Пускай гонятся, ежели пожелают. — Мы тоже не лыком шиты. Глава сорок пятая. Быстрая ходьба отвлекла, азнабишена от мрачных мыслей разгладила на лбу морщины и придала лицу прежнее серьезное выражение. Подойдя к юрте, как чин, он не стал предупреждать о своем приходе, а сразу растворил дверь и вошел. В круге света, падавшего сверху на ковер, сидели Кокичин и Маняша. При его девушка вскрикнула и бросилась к нему, сияя радостной улыбкой. Смутившись от столь внезапного порыва, Михаил прижал ее легонько и отстранил. — Извелась она без тебя, Мишука, — сказала китаянка. Горькая улыбка тронула ее припухшие яркие губы. Откровенно выраженное чувство девушки... Радовала и печалила его одновременно. С тех пор, как маняша поселилась у нее в юрте, Кокичин полюбила ее как младшую сестру и совсем не ревновала ее к Мишуке, наоборот, учила тому, чего Таня могла знать по молодости лет. Кокичин хотела сделать Мишуке приятное и поэтому не препятствовала маняше ходить в степь.